Человека, стоявшего рядом с небе, Унтерштурмфюрер видел до этого всего пару раз, да и то издали. Но во вторую их встречу рядом с Освальдом был друг и наставник, Йозеф Мейзингер, который пихнул молодого и немного наивного в ту пору бойки в бок со словами «И не дай тебе, Бог, Осси, когда-нибудь перейти дорогу старине Генриху, да-да, ему, Гестапо Мюллеру». И именно этот человек, одетый в серый мундир со знаками различия фюрера, стоял сейчас в пяти шагах. О, вот и Бойке пожаловал, весело приветствовал вошедшего небе. Мюллер повернулся к Освальду и воткнул в него взгляд блекло серых глаз. Бойке, тот самый недоумок, который упустил группу «Медведь», председателю специальной комиссии Группенфюрера СС и генерал-лейтенанту полиции Мюллеру. Вечером 14 августа и ночью с 14 на 15 августа в городе Минске и его пригородах произошло несколько происшествий, могущих иметь отношение к вашему делу. В 21.44 в одном из пакгаузов станции Минск-Товарная начался пожар, который продолжался более 6 часов. Здание полностью выгорело с обрушением перекрытий. Причина пожара не выяснена, но не исключен поджог. Еще один пожар случился на складе лесоматериалов около городского гетто. Начавшийся пожар был зафиксирован патрулем вспомогательной полиции примерно в 22:17. часа минут. Из-за нерасторопности местной пожарной команды и отсутствия средств борьбы с огнем Пожар распространился на значительной территории и продолжался около двух дней. Точное число пострадавших до сих пор не выяснено. По поступившему в 22:08 часа минут сигналу наряд ОРПа в сопровождении сотрудников местной вспомогательной полиции отправился по адресу улица Садово-набережная, дом 16. Местная жительница сообщила, что видела группу подозрительных мужчин, среди которых она узнала сотрудника райкома, местный руководящий орган партии большевиков, заходивших во двор этого дома. По прибытии на место, наряд окружил дом, и старший наряда предложил преступникам сдаться. Когда после пятиминутного ожидания полицейские ворвались вовнутрь, в доме произошли два взрыва, После чего начался пожар. Погибли три сотрудника Вспомогательной полиции, два сотрудника ОРПа и четыре сотрудника Вспомогательной полиции ранены. 17 августа 41 года. Криминаль Унд Ригерунгсрат Доктор Прюц. Минск, 22 августа 41 года. Ну что скажешь, Клаус? Группенфюрер задумчиво почесал затылок и пристально посмотрел на сидевшего перед ним невзрачного мужчину в мятом цивильном костюме. «Все сильно запутано, Гер Группенфюрер!» Было заметно, что человек чуть было не назвал собеседника по-другому. «Тот, кто учудил это, тщательно все спланировал, но дьявол в мелочах, сам знаешь». Говоривший снова сбился с официального тона. — Клаус, я знаю, ты поговорить любишь, но сейчас не тени кота за хвост, говори по существу. Все-таки не кого-нибудь, а моего шефа убили. И разрешаю называть меня по-старому, не при всех, конечно. — Хорошо, Генрих. В общем, раскопал я тут одну бумажку. И Клаус достал... из внутреннего кармана, сложенный в четверо лист бумаги. Один ревностный служака из саперов, проезжая по нашей дороге, обратил внимание, что ремонтируют неправильно, но ну и встрял. «Интересно», — пробормотал Мюллер и протянул руку. «Ребята неумехи оказались из службы Гейдриха. Вежливо выслушали нашего лейтенанта». И так вежливо проводили во свояси. Черт! О чем-то подобном я и думал. А из какой именно службы? Мы же тоже официальные его ребята. Из СД? Они предъявили жетон. Не нашей и не полевой полиции, а именно СД? Это еще не все, Генрих. Я нашел этого сапера, потому и говорю с такой уверенностью. Парень за это время далеко уехал, аж за Борисов. Даже русские самолеты один раз видел. И Клаус усмехнулся. — Так, зная тебя, старый товарищ, могу быть уверен, что ты еще что-то раскопал. Было заметно, что настроение группенфюрера значительно улучшилось. — А как же, Генрих, ты действительно меня хорошо знаешь? Я вытащил из этого сопляка словесные портреты и даже приволок его сюда. Пусть с художниками поработает. — Пока он еще поработает. Быстро перескажи. С этими дорожниками общались двое — Обершарфюрер и Унтершумфюрер. Первый — атлетичный блондин среднего роста. По словам сапёра Молчун — За весь разговор сказал едва пять слов. Из особых примет мне удалось выдавить из свидетеля только странные шрамы. Следователь заглянул в блокнот. Точнее, мозоли на тыльных сторонах кистей. Мюллер наморщил лоб, словно силе вспомнить что-то. — Ганса Холенова, помнишь? — после долгих раздумий спросил он. «Это который держал девок на Борзик-штрассе?» «Тот, верно. Мы когда его брали в двадцать восьмом, то у него телаж был такой, некрупный, но дрался, как десяток чертей. Двух детективов вырубил и троих полицейских. Пришлось пристрелить. Так у него, похоже, мозоли были. Ты спроси у этого лейтенанта, должны быть вот тут и тут». Мюллер показал на своей руке. «Вроде бляшек, костяных». «Так, теперь про второго давай». Второй, тоже среднего роста, но уже брюнет. Лейтенант даже сказал, что на итальянца чем-то похож, или на еврея. И полицейский испытующий посмотрел на группенфюрера. Не заметив никакой реакции, следователь продолжил. «У этого офицера была сильная простуда». поэтому наверняка проговор наш лейтенант сказать ничего не смог не густо конечно ну что поделать ладно клаус иди работай а я пойду начальству докладываться можно подумать генрих что у тебя много начальства хмыкнул сыщик хоть и немного но есть одна радость далеко они и работать не мешают